Глава шестая. Выздоровление. Вышла на крыльцо и зажмурилась от яркого солнца. Двое суток в лазарете с очередной порцией артефактовой терапии, и я совсем другой человек, остановилась, ощущая, как теплый ветерок треплет выбившиеся из косы волосы, вдохнула опьяняющий цветочный аромат. Хорошо. Как же хорошо жить и чувствовать, ощущать вот такие мелочи, из которых и складывается жизнь. После своей несвершившейся инициации я словно сбросила с плеч груз, вес которого и не замечала. И теперь готова была взлететь. Так легко стало. Не знаю, что сделал магистр, но его песня что-то сделала со мной. И теперь прошлое осталось в прошлом. Почти. Ах. То, что я при этом умудрилась больше узнать о жизни настоящей Тейлин, стало неожиданностью и вызвало такой гнев на ее окружение, что руки сжимались в кулаки. Но изменить что-либо для нее уже невозможно. Оставалось надеяться, что сейчас ей лучше там, в огромном всепоглощающим ничто. Темнота. Кругом темнота. Ничто. И все же я себя ощущаю. Мыслю. Значит, существую. Но я была уверена, что физического тела у меня уже нет. Так где же я существую? Мысли текли патокой, вызывая легкие интересы следователя и созерцателя. Но созерцать вокруг было нечего. А потому, чтобы не потеряться в этом ничто и нигде, приходилось сосредотачиваться на мыслях. Внезапно я ощутила присутствие другого разума. Или души так странно, попробовала дотронуться до него, но ничего не вышло. Невозможно дотронуться до чего-то, если у тебя нет тела. Хотя получилось. Не знаю как, но у меня получилось. Ты кто? Я. А разве здесь это имеет значение? Тускло ответили мне. И я внезапно поняла, что совсем недавно эта душа была молодой девушкой, но почему-то сильно устала. «Где здесь?» – зашевелилось во мне любопытство. «Здесь?» – безразлично ответила она. «Разве это имеет значение?» «А что тогда имеет значение?» «Я не хочу возвращаться». «Куда возвращаться?» «Обратно». Я задумалась. «А я бы хотела вернуться?» «Только куда?» А я бы вернулась, но у меня при всем желании этого не получится. А меня зовут, тянут. Я правда почувствовала, что эта душа не покинула ничто, только потому, что соприкасается со мной. Но я не хочу, – как-то обреченно произнесла она. «Почему? Ты больна? Почему-то это сразу пришло на ум». Слишком тусклой была эта душа, вымотанной. «Нет, все говорят, что со мной все хорошо. У тебя тяжелая жизнь? Тебе приходится много работать, чтобы выжить?» «Нет, я учусь в академии. Со мной рядом всегда находится сводная сестра, которая меня любит. Говорит, что любит». «Все относятся ко мне хорошо. Наверное. Не понимаю тебя. Там все бессмысленно, серо, одиноко. А то, что обретает смысл, тут же отбирают и делают больно. Так больно. Не хочу». Тускло и безжизненно прозвучал ответ. «А меня тянут обратно. «Но разве здесь лучше?» «Лучше. Я отдыхаю. Здесь мне хорошо. Здесь не больно. А мне здесь уже надоело. Хочешь вернуться вместо меня?» «А можно?» «Можно. Внезапно раздавшийся чужой голос мысль ворвался в наш разговор. «Вам двоим можно!» Только тебе придется во многом разобраться, чтобы исправить то, чего быть не должно. Обратился ко мне, а потом к тусклой душе. А тебе придется пробыть здесь намного дольше положенного срока, чтобы восстановиться. Но это лучше, чем полное развоплощение, которое ждет тебя там» а меня полное развоплощение там не ждет. это будет зависеть от тебя. И у тебя будет шанс заработать лучшее перерождение. Хочу ли я лучшее перерождение? Кто же от такого откажется? Но стоит ли оно того? Если у меня не получится, я ведь вообще исчезну. По крайней мере, я так поняла то, что имела в виду, Это существо, которое ощущалось как нечто невероятно мощное и всеобъемлющее. «А зачем это вам?» – спросила я. «Я уже сказал. Тебе нужно будет исправить то, чего не должно быть. Возможно, возродить то, что должно существовать». «А зачем это мне? Ты ведь хотела лечить». Это было моей мечтой, а в какой-то момент стало навязчивой идеей, которой в той жизни не суждено было сбыться. Ты попадешь в магический мир и будешь обладать этим даром. Почему-то я даже не удивилась, что есть магический мир, и я смогу лечить. Не верить этому существу или божеству невозможно. А соблазн слишком велик. Согласна! Мой возглас прозвучал одновременно с голосом второй души, а в следующее мгновение мы с ней словно прошли сквозь друг друга, и я открыла глаза, и тут же нос к носу встретилась с четверкой парней, которые стали причиной моей внезапной инициации. Застыла на месте, не зная, что от них ожидать. Подумала вдруг, что магистр, который меня спас, и заворожил удивительно красивым, низким с хрипотцой голосом. Слушала бы и слушала, до сих пор мурашки бегут, стоит вспомнить его пение. Мог их хорошенько наказать, решив, что это они стали виновниками чуть не случившейся трагедии. И тогда они вряд ли бы пришли поздравить меня с выздоровлением. Стоим-молчим. Я подобралась, готовая, если что, бежать обратно в здание. Наконец, Рейнер вышел вперед, приложил кулак к сердцу и торжественно произнес: «Графиня Фрей, я и мои друзья...» На этой фразе оставшаяся троица склонила голову и повторила его жест. «Приносим искренние извинения за произошедшее несколько дней назад. Мы не хотели вам ничего плохого и сожалеем о том, что вам пришлось перенести по нашей вине. Готовы принять от вас веру?» И склонил голову, ожидая ответа. «Не такой сцены я ожидала. Застыла на месте, не зная, что им ответить». Все же мне были принесены официальные извинения, как члену графской фамилии, да и Вира. Хм. Они что, правда думают, что я с них деньги сейчас трясу за моральный ущерб? Нет, ущерб, конечно, был, но мне кажется, что нечто подобное все равно должно было случиться. Слишком много негативного багажа я прихватила с собой, и от настоящей Теи... Осталось не меньше. Пока магистр рассматривал один кадр из жизни девушки, я видела гораздо больше. Оно должно было рвануть, и мне повезло, что все закончилось так хорошо. Еще и терапию артефактами прошла, и чувствовала себя гораздо лучше. Появилась энергия и уверенность, что теперь я окрепну гораздо быстрее. Но отвечать парням что-то было нужно. Хотелось буркнуть что-то вроде «катитесь в закат, и я на вас не обижаюсь». Но меня бы точно не поняли. Вернее, не поняли бы графиню Фрей, кем я теперь являюсь. Уважаемые эры. Примечание. Эр. Уважительное обращение к мужчине. «Я не держу на вас зла». «Я принимаю ваши извинения и надеюсь, что в будущем мы избежим подобного непонимания». Парни чуть расслабились, но продолжали стоять, склонив головы. Ждали, когда я объявлю им свою веру. «И ведь совсем ничего не потребовать я не могу. Этим я оскорблю аристократов». Понимание этого пришло из глубины памяти Тейлин, Только мне от них ничего не нужно. Пусть отстанут, и ладно. Хотя... После того, как я озвучила свою виру, парни приуныли. Думали отделаться деньгами. Ха! Их у графини Фрей много. Главное – забрать мой магический амулет у любимой сестренки, И эта проблема перестанет существовать». Такие амулеты есть у каждого одаренного, и являлись они одновременно документом, ключом доступа в банк, накопителем информации, защитой и даже переговорным устройством. Сколько себя помню, он всегда был при мне. Мачеха пыталась однажды его поменять на другой, не знаю зачем, но отец это присек. А когда я появилась в академии и особенно плохо себя почувствовала, Сестра под благовидным предлогом его у меня вытребовала. И ведь создала такую ситуацию, что я и правда чуть не отдала его постороннему человеку. И я была тогда в таком состоянии, что многое делала на автомате. Вот такой заботой она меня окружила. Пока что я не поднимала этот вопрос, не до того было. Но чем дальше, тем острее мне нужны были деньги. А как раньше, подходить к Лайзе, чтобы попросить какие-то мелочи для учебы или гигиены, мне не позволяла гордость. У себя в мире я сама зарабатывала и содержала маму. И сейчас становиться зависимой от чужого человека мне неприятно. Конечно, деньги, что лежат здесь в банке, я не заработала, но я учусь. «И родственники обязаны меня обеспечивать всем необходимым. И если я буду рассуждать иначе, то нанесу урон своей чести и чести своего рода. И я готова получать эти средства напрямую, но никак не через Лайзу. А пока...» «Ну что, кто сегодня будет со мной заниматься развитием магического зрения?» «Посмотрела я на парней». Берг и Карл потупились, а вот Морис с Рейнером переглянулись. «Сегодня наш день. Будем заниматься с тобой по двое». «Ну, хоть официоз из речи ушел, Значит, отключили режим высшей аристократии. Уже проще». «Хорошо. Но у меня сейчас занятие. А вот после обеда давайте встретимся у стадиона». «Заодно объясните мне взаимосвязь магических потоков и математической модели магистра Гаусса». «А что в этом сложного? И какие занятия?» – удивились парни. «Ты же еще не определилась цветом магии». «Ну и что? Моя мама была целителем. Есть большая вероятность, что и у меня проснется этот дар. В любом случае, теоретические занятия по этому предмету мне точно пригодятся». «Магистр Сандер выдал мне допуск к занятиям». «Да? Ну, тогда мы тебя проводим». И взяли меня в своеобразную коробочку. «А вам что, учиться не нужно?» Мы шли, а немногочисленные встретившиеся по дороге адепты на нас косились. «Нужно, конечно. Но если бы ты настояла, мы бы занятия пропустили». «Да уж». Вера для аристократа не пустой звук. Эти парни готовы прогуливать и получать неуды, но выполнять свои обязательства. Слушайте, давайте так. Я остановилась и серьезно на них посмотрела. Выплата долга никак не должна влиять на вашу учебу. Мы вполне можем договориться, когда нам всем удобно уделить время для моих занятий. Ты вправе требовать от нас. «Я знаю, что я вправе. Вот я и требую, чтобы ваша учеба не страдала от занятий со мной». Тема учебы была для меня больной. В свое время я так и не смогла пойти учиться, хотя очень хотела. Маму парализовала. Ей требовалось дорогостоящее лечение и постоянный уход. Деньги быстро испарились, но я нашла работу в сети и более-менее держалась на плаву, и имела возможность всегда находиться дома. Жаль, в медицинском нельзя было учиться на удалёнке, но это не мешало мне интересоваться предметом и надеяться когда-нибудь снова поступить в институт. Потом даже зарабатывать стало неплохо, а у мамы начались двиги в лечении, а потом к нам приехала тётя. Я отогнала неуместные мысли, ожидая ответа парней. Те удивились такой моей категоричности, но с облегчением согласились. «Хорошо, но тогда сегодня мы не сможем долго заниматься. Магистр Арнар... В общем, вечером нас ждет Виварий. И целые стойло дерьма Виверн и прочей академической живности», — вздохнув, добавил Моррис. «И так целую неделю», — грустно дополнил Карл. И это не считая удвоенной нагрузки на занятиях по физподготовке. Вставил свои пять копеек Берг. Последние два восклицания Моррис с Рейнером посчитали лишними и недовольно на них покосились. Эти два рыжика, Карл и Берг, явно братья. Хотя и не похожи друг на друга. Их выдавали одинаковые жесты и мимика. «Сочувствую», — вздохнула я. «Не нужно». «Мы еще легко отделались», — ответил Рейнер, и грозно глянул на рыжих, которые были с ним не согласны. «Если бы с тобой что-то случилось, нас могли из Академии исключить. Кстати, Лайза меня чуть не испепелила, когда узнала, что произошло». «Да, мои брови взлетели вверх. Не ожидала от нее такого. У меня сложилось впечатление, что она была бы только рада, «Если бы меня не стало». «Угу. Знаешь, я сильно удивился такой реакции. Уж извини, но раньше я не замечал ее большой любви к тебе». Он окинул меня быстрым оценивающим взглядом. «Да и ты была другой. Мне просто было плохо из-за затянувшейся инициации. Как иначе объяснить то состояние моей предшественницы, я не знала». Но парень взглянул на меня со скепсисом. И она тянулась у тебя все два года учёбы? Уж извини, но даже сегодня ты сказала больше слов, чем за всё время нашего знакомства. Что на это ответить, я не знала. Мне и правда было очень плохо. Я жила словно под огромной толщей воды. Но откуда взялось такое непонятное состояние, не могла представить. «Знаешь, я бы мог предположить, что тебя прокляли. Но мы все таки в Академии магии учимся, и кто-то бы заметил характерное изменение твоей ауры или флёр проклятия. Я даже как-то ради интереса сам пытался что-то такое на тебе разглядеть. Такая ты была странная. Но ничего не было. Лайза сказала, что ты немного не от мира сего, и в Академию тебя взяли только благодаря протекции графа Фрея. Я даже подвисла от такой интерпретации своего состояния. Покопалась в себе и в воспоминаниях, но никаких признаков сумасшествия не почувствовала. Усталость, подавленность, моральное и физическое истощение — да, но не сумасшествие. Тем временем парень, продолжая пристально искоса меня разглядывать, Медленно произнес, Но теперь я все больше в этом сомневаюсь. Слишком ты сейчас... Другая. А такие рассуждения совсем ни к чему. Мало ли, что он там себе может надумать. Потому я лишь беззаботно пожала плечами. Можно подумать, ты жаждал со мной общения. У тебя были дела поважнее. Например, моя сестра. Угу. «А вот и она!» – недовольно сказал шагавший рядом Морис. Сестрица явно увидела нас издалека и теперь целенаправленно шагала навстречу. Ее белокурые локоны были заплетены в замысловатую прическу, которая ей очень шла, а синее платье оттеняло голубые глаза. Не девушка, нимфа. Разумеется, шла она не одна, а в окружении свита из двух подружек. Гретты и Розы. Неплохие девушки, наверное. Только почему-то с маниакальным упорством стремятся сделать мне гадость. Не скажу, что Лайза их к этому как-то сильно поощряла, но, видимо, они считали, что таким образом зарабатывают себе в ее глазах очки. «Рейнер, привет!» Первым делом обратилась она к парню, а потом поздоровалась с остальными, совершенно не замечая меня. «Привет, мальчики! Вы уже завтракали?» «А ты с сестрой поздороваться не хочешь?» – удивился Рейнер. «Ах, ну да! Привет, Линни!» «Признаться, я тебя не заметила. Надеюсь, ты не обиделась?» И мило похлопала ресничками. «Не подкопаешься!» но я уже далеко не та Тейлин, которую она привыкла безнаказанно гнобить. Обиделась Лайза. Спокойно ответила я, и она, не ожидая от меня таких слов, продолжила улыбаться и хлопать ресничками. Я вообще последнее время очень на тебя обижена. Но я твоя сестра, а родственники должны прощать друг друга. Поэтому... «Прощаю тебе твое пренебрежение и прошу отдать мне мой личный амулет». Вот тут до нее в полной мере дошли мои слова. «Да как ты? Да я... Но я же...» Она явно пыталась найти слова. «Ты же была не в себе. Вот я и помогла тебе сохранить семейную реликвию». «Реликвию?» Разве это не простой амулет? Уцепилась я за ее оговорку. Да, то есть нет. Тогда или нет? Это амулет твоей матери, который перешел к тебе после ее смерти. Наконец выбрала она линию поведения. Разве я могла позволить тебе его потерять или отдать первому встречному? Амулет матери? Но почему сама Тейлин об этом не знала? «Неужели отец не посчитал нужным ей рассказать? Хотя неудивительно. Он не замечал дочь вообще, и это ее очень ранило. Я ценю твою помощь, но теперь чувствую себя достаточно хорошо, чтобы осознавать ценность и лично его хранить. Но ты же только из лазарета. Вдруг тебе снова станет плохо». «Плохо настолько, чтобы потерять амулет с заклинаниями от утери?» Изображая наивность, поинтересовалась я и, прищурившись, склонила голову к плечу. «Да ты же была настолько не в себе, что чуть сама не отдала его первому встречному!» Она посмотрела на подруг, которые тут же закивали. «То есть ты признаешь, что знала о моем плохом самочувствии и никому об этом не сказала?» и не отвела меня к лекарям, чтобы они нашли причину моего недомогания. Нет, то есть да, то есть ты сама меня просила никому не рассказывать. Да, и ты так просто послушалась меня, зная, что я не в себе и не могу адекватно себя вести? Тут из ступора вышли ее подпевалы, и, видя, что их предводительница теряет позиции, накинулись на меня. «Да как ты смеешь? Лайза – лучшая в мире сестра. Она так для тебя старалась, а ты – неблагодарная стерва!» Лайза тут же сориентировалась, достала платочек и приложила его к глазам, изображая слезы от несправедливости. Парни до этого слушали очень заинтересованно и явно были на моей стороне. А теперь приуныли. Они посматривали на девушек с тоской во взгляде. Женские дрязги и слезы явно выбивали их из колеи. Я тоже опешила от такой атаки. Но по своему прошлому опыту, а мне пришлось немало общаться с людьми по телефону и по претензиям в том числе, я знала, что этот поток, если его не прервать, рано или поздно иссякнет. Вот и наши девушки выдохлись и уже хотели хмыкнуть и уйти с гордо поднятыми головами, Но я чутко уловила этот момент и громко хлопнула в ладоши, сбивая им настрой. «Вы просто замечательные подруги!» — счастливо улыбнулась я, от того, опешили уже они. «Моя сестра может вами гордиться». «Лайза, ты уже гордишься?» «Нет?» «Ну, значит, сейчас отдашь мне мой амулет и можешь начинать». «Признаю, ты замечательная сестра». Спасла меня от страшной утраты. Я посыпаю голову пеплом от осознания, как несправедливо только что к тебе была. Прости меня, Лайза. Но теперь я в состоянии распоряжаться своими вещами сама. И обернулась к парням. Вы ведь нас проводите в женское общежитие. Мы быстро только заберем амулет. А то я слышала, вы хотите пойти на завтрак а я не отказалась бы составить вам компанию. Выдав этот вдохновенный монолог, я выдохнула. Есть мне сейчас совсем не хотелось, но было страшно оставаться с этой троицей наедине. И я очень надеялась, что сопровождение парней поможет мне не только вернуть амулет, но и избежать женских разборок. Не дав девушкам прийти в себя и решить, как действовать дальше, я подошла к Лайзе, и, взяв ее под руку, повела в нужном мне направлении, треща безумолку о всякой ерунде. Парни переглянулись и, к счастью, пошли следом. Лайза на мою болтовню, призванную не дать вступить в разговор ее подружкам, не обращала внимания и, с досадой закусив губу, поглядывала на меня и парней. Вставшая на нашем пути сухонькая старушка-комендантша не хотела пускать лиц мужского пола в женское царство. Я увидела, как воспряла духом Лайза, и поняла, что амулет в таком случае мне точно не отдадут. «Пожалуйста, они совсем ненадолго!» Обратилась я к старушке и умоляюще сложила перед собой руки. «Нам ведь всем еще на завтрак нужно успеть!» Не знаю, что увидела в моих глазах женщина, но, пожевав губами, она сварливо сказала. «Хорошо, на пять минут». И я благодарно сжала ее руку, и не проявление таких чувств старушка стушевалась, а потом замахала на нас руками. «Да идите уже, и чтобы никаких эксцессов!» Гостиная Гневичек оказалась пуста. Все уже ушли на завтрак, потому присутствие парней никому объяснять не пришлось. Лайза отправилась в свою комнату, но вернулась буквально через минуту. «Я же совсем забыла Я отдала твой амулет на сохранение маме». Я смотрела на Лайзу и понимала, что она нагло врет. Видимо, всю дорогу думала, что сказать, чтобы не отдавать мне амулет, и придумала. Но зачем он ей? Пользоваться деньгами с моего счета она не может. Считать с него какую-то личную информацию тоже... Неужели все только для того, чтобы поставить меня в зависимое положение? Или я все же не до конца понимаю все его важности? Я вспомнила, как Тея любила прикасаться к этой капельке янтаря в серебряной оправе в самые сложные периоды жизни, когда слезы и безысходность душили так, что не вздохнуть и внезапно осознала, что амулет действительно давал ей силы. А когда он исчез, жизнь девушки внезапно потеряла краски, а эмоции, которые раньше были яркими, пусть и причиняли боль, но все же побуждали идти дальше и отстаивать себя, словно присыпала пеплом. В глубине души Тея верила, что в этом амулете спрятана частичка маминой души. Почему она так думала? Она сама не знала, но вера редко, когда опирается на факты. Она просто есть, потому что иначе, иначе и быть не может. Непроизвольно положила руку на грудь, где обычно находился амулет, и внезапно окунулась в память Теи. Клубок ниток, который мне дала нянюшка, был большой и желтый, прямо как солнышко. Я со смехом подкинула его к потолку, но не сумела поймать, и он покатился по полу прямо к ногам старушки. Нянюшка что-то вязала своими большими толстыми спицами, и они забавно цокали в тишине комнаты. Я залюбовалась красивым узорчатым полотном, которое у нее получалось. Вот как так? Я тоже пробовала крутить так спицами, и у меня ничего не выходило. «А ты научишь меня вязать так же?» — спросила я. «Научу», — улыбнулась старушка. «Говорят, вам, магам, это даже полезно, чтобы выплетать собственные заклинания из потоков силы». Я широко раскрыла глаза и рот от удивления. «А я точно маг?» «Твой отец, маг, твоя мать была магессой, значит, и ты будешь обладать магией». «А какой?» «Да откуда же мне знать? Скорее всего, воздушной, как отец, или целительной, как мать». «И когда я узнаю об этом точно, — немного расстроилась я, — «после второй инициации, тогда же сможешь полноценно пользоваться своим амулетом». Я удивленно посмотрела на оранжевый камешек в серебряной оправе, который висел у меня на шее. А сейчас не могу? Сейчас нет, потрепала она меня по волосам, но придет время и сможешь оценить, что оставила тебе на память мама. Мама, что она мне оставила? Как же ты на нее похожа! А синие глазищи один в один, но всему свое время. И она не сильно щелкнула меня по носу. Я обиженно насопилась и умоляюще посмотрела на нянюшку. Но почему, когда разговор заходит о маме, она рассказывает так мало? Всему свое время, Тея, всему свое время. Ласково улыбалась она мне. И теперь эта хитро сделанная девчонка хочет лишить меня этой памяти. Ладно, не меня, но воспоминания Тэи теперь так плотно переплетаются с моими, что я все больше воспринимаю ее горести и радости как свои. И вот настоящая Тэя точно бы не захотела, чтобы амулет остался в руках этой беспринципной особы. Ее мамаши. Не знаю, что на меня нашло. Я смотрела в красивое лицо Лайзы, за улыбкой которой скрывалось тщательно замаскированное злорадство, и не могла допустить, чтобы она взяла вверх в этом противостоянии, чтобы это повторилось и сейчас. Слишком часто она бежала Тею. Слишком часто лишала самого дорогого. Я этого больше... Не допущу. В голове возник образ капли янтаря в серебряной оправе, и я ощутила, что амулет рядом. Не знаю как. Не разбираюсь я еще в этой их магии. Представила, что между мной и амулетом натянута нить, и мысленно за нее потянула. В комнате Лайза раздался грохот. Все с удивлением посмотрели на ее дверь. И девушка недоуменно ее открыла, словно только этого и дожидаясь. Из-за двери вынурнула капля янтаря, пронеслась прямо перед носом Лайзы, хлестнув по нему цепочкой, и амулет плавно опустился мне в руки. Сказать, что все были удивлены? Ничего не сказать. Повисла неловкая пауза, во время которой Лайза потирала кончик носа, и судорожно соображала, как прокомментировать произошедшее. Я же сжимала в руках амулет, а на глазах наворачивались слезы. Я словно встретила старого потерянного друга, частичку чего-то очень важного, что помогало мне жить и бороться, и что у меня отобрали. «Надо же! А мне казалось, я его отдала маме!» — наконец нервно улыбнулась Лайза. «Ну, раз уж он нашелся, может, пойдем завтракать? Рейнер, ты ведь меня проводишь?» Подхватила она парня под руку и потащила к выходу. Морис приобнял меня за плечи и чуть сжал, выражая поддержку. Потом предложил свою руку и, когда я на нее оперлась, повел из гостиной. А за нами заторопились и все остальные». «Ты понимаешь, что теперь тебе небезопасно здесь жить?» Внезапно очень тихо спросил на ухо Морис. «Неужели ты думаешь, что раньше было иначе?» Спросила я парня, и он пристально посмотрел мне в глаза и кивнул чему-то своему. И все же он был прав. Жить с Лайзой теперь станет гораздо сложнее. Она точно не простит мне этой выходки». И интереса ко мне ее дорогого рейнера, хотя интересом там и не пахнет всего лишь вина за произошедшее. но разве это важно? Я посмотрела ему в спину и вздохнула хорош чертяка А ведь он еще одна причина почему ты отказалась дальше бороться и решила остаться в небытии Неразделенная любовь. Опустила глаза. «Ну, хватит переживать!» Положил ладонь мне на руку Моррис и обаятельно улыбнулся. «Если будет совсем туго, моя комната всегда к твоим услугам. Обеспечу уют и безопасность от твоей сестрички и ее фурий подруг». от тебя кто защитит защитничек?» Усмехнулась я, глядя на этого ловеласа. Тогда он приложил руку к груди, будто клялся, и с серьезным лицом заверил. Обещаю сдерживать все свои неблагородные порывы. Угу, скептически ответила я. Сердце с другой стороны, если что, кивнула я на его руку. Парень тоже на нее посмотрел, приложил к нужной стороне и улыбнулся еще шире. Не ответить на эту улыбку. Было невозможно.